Вопросов было много. По существу и не по существу. Получилось что-то вроде малой пресс-конференции. Один из молодых газетчиков попросил включить его в состав танкового экипажа. «Вы служили в танковых войсках?» — спросил Наумкин. «Чье место в танке займете?» «Я служил связистом. Думаю, что в танке как-нибудь разместимся». Полковник, а с ним и те, кто слышал разговор, заулыбались, но ответил Наумкин серьезно. «На как-нибудь танки другую боевую технику не создают. В автобусе можно разместить от одного до сотни человек. В танке только его экипаж. Давайте создадим из журналистов десантную группу», — пошутил кто-то. «Боюсь, что некоторые потом станут героями сборника». «В редакцию не вернулся», — заметил Наумкин и посмотрел на часы. «Все, кончаем перекор. поискал глазами Чубарова, сказал. «Прошу, товарищ подполковник, ко мне в машину. Кто хочет побывать в тыловом подразделении, следуйте за мной». Чубаров отдал машину светличному, спешившему в город отписываться. Сам собирался ехать с Шурочкой». Но от предложения руководителя пресс-центра отказываться не стал. Может, перепадет какая-нибудь интересная информация. Наумкин все-таки ближе к руководству учений. Как только машина тронулась, полковник спросил, «Вы участник войны?» «Я вашу фамилию помню. Вы часто выступали в «Красной звезде». Что интересного удалось увидеть? Какие сравнения напрашиваются?» Много интересного, товарищ полковник. На войне я был в пехоте. После 45-го с ней встречаться не приходилось. Теперь это, можно сказать, другой род войск. Когда ехал сюда, хотел быть ближе к авиации. Но тут одна встреча произошла. Что за встреча, которая заставила вас изменить план? — Лет пятнадцать тому назад писал я очерк об одном лейтенанте. Здесь на учении он уже командует мотострелковым полком. Кто же это? Спросил Наумкин. Я почти всех командиров частей действующих учений знаю. Иван Васильевич Гродников. Завтра у него трудная задача. Прорыв обороны. Должен справиться командиром толковый. Свернув с полевой дороги, машина немного попетляла среди перелесков. И тут, перебивая запахи жаркого летнего полудня, дохнула свежим хлебом. Чубаров даже поискал глазами в машине, не захватил ли молоденький водитель в военторговской столовой хлебный каравай. Наумкин тоже втянул носом воздух. Хитреца появилась на его лице. Понял почему заерзал Чубаров. Машина нырнула в березовую рощицу, и тут хлебный дух забил все остальные запахи, резины и бензина, выхлопных газов и дорожной пыли. Наумкин торжествовал. Вот и прибыли в район главного армейского арсенала. Без него ни одна армия не может обойтись. Руководитель пресс-центра первым вышел из машины, подождал, пока собрались возле него с десяток журналистов. «Итак, мы на механизированном хлебзаводе. Слышали о таком?» Обратился к присутствующим. Все осматривались по сторонам, с удовольствием вдыхали хлебный дух. Шурочка не выдержала. «Вот бы корочку хлебца!» «Да по стаканчику венца!» Бросил кто-то, все рассмеялись. На встречу прибывшим спешил полноватый прапорщик лет 50. На ходу снял белый халат, приставил к козырьку фуражки развернутую вперед ладонь, доложил, товарищ полковник, закончена выпечка хлеба, идет выдача для частей. Начальник полевого механизированного хлебного завода, прапорщик Халдеев. Наумкин отвел прапорщика в сторону, что-то сказал ему. Лицо Халдеева, только что сосредоточенное, расплылось в улыбке. «Слушаюсь, товарищ полковник, все будет в лучшем виде. Разрешите исполнять?» Прапорщик проворно шмыгнул за соседнюю палатку. Дал кому-то указание. Через минуту солдат появился с десятком темно-синих халатов. Чубарову еще не приходилось видеть, как... Пекут хлеб в полевых условиях. На войне хлеб часто заменяли сухари, порой твердые, как камень. Их не грызли, а сосали. И они, разбухая в солдатском желудке, хорошо утоляли голод. В мешках, в карманах, в шинели всегда были крошки. На передний край в первую очередь доставляли боеприпасы, махорку и сухари. Полевой хлебзавод — это несколько специальных машин, больших палаток. В них размещались горячие печи, тестомесильное оборудование, мешки с мукой. Прапорщик, польщенный всеобщим вниманием работников прессы, старался как можно полней рассказать о своем хозяйстве. Хлебопечение — целая наука. Халдеев завел гостей в цех где шла формовка хлебных буханок перед подачей их в печь. Про счет в нашем деле на солдатском желудке скажется. «Дай воду погорячей, тесто сядет, холодный зальешь, тоже не поднимется, надо, чтобы тютелька в тютельку». Шурочка и здесь во все вникала, обо всем расспрашивала, и Халдеев основательно объяснял ей секреты хлебопечения. «Хозяйка как определяет, когда хлеб пора вынимать из печи?» «По корочке, да по собственному опыту. К носу хлеб прикладывает, сильно печет, значит сырой. А здесь все на технике». Халдеев поднял вверх палец, затем указал им на приборы. «Температура должна быть не ниже 210 градусов по Цельсию». Он так и сказал «градусов». Потом в маленьком купе-лаборатории показал, как лаборанты проверяют кислотность, пористость, влажность продукции. Чубаров всегда с большим уважением относился к людям, знающим свое дело, влюбленным в него. Слушал таких людей охотно, словно популярную лекцию. «Михаил Федорович, вы давно хлеб печете?» — спросил. «С детства», — коротко ответил Халдеев. А почему с детства? Полюбопытствовала Шурочка. Работали в пекарне с отцом, с матерью. Расскажите, Михаил Федорович. Прапорщик вдруг сник, без особой охоты сообщил. Меня в белорусском селе солдаты подобрали. Отец на фронте погиб. Мать немцы убили. Село наше сожгли. Я в печке неделю жил, Халдеев замолчал. Шурочка своим женским чутьем уловила. Вспоминать об этом прапорщику неприятно. Когда по железной лестничке спустились с машины на землю, Халдеев, собравшись с духом, продолжил рассказ. Меня пристроили в хозяйстве, где пекли хлеб для фронта. Оно отличалось от сегодняшнего полевого мегзавода, как винтовка-трехлинейка от автомата Калашникова. Начальник полевого хлебного завода снова оживился. Сейчас полная механизация. Только следить за всем надо. На полянке солдаты проворно грузили лотки с румяными, душистыми буханками. Машины одна за другой уезжали в подразделения, ведущие местные бои или находящиеся на марше. И кто знает, где примостится солдат с котелком? На башне танка, в люке БМП под плоскостью самолета или просто у дорожного кювета. Взяв добрый кусок хлеба, невольно вспомнит о тех, кто порадовал его этим незаменимым боезапасом. Когда возвращались в город, Чубаров отметил, что навстречу шли тыловые службы, подтягиваясь к линии ушедшего вперед фронта. Мчались штабные машины, в воздухе стрекотали вертолеты, Военные регулировщики на перекрестках дорог помогали руководителям колонн и старшим машин найти нужное им хозяйство. Чубаров, поудобнее устроившись в углу заднего сиденья, раскрыл блокнот, делал записи. На ходу машины это удавалось с трудом. Буквы прыгали, наскакивали одна на другую. Наумкин не мешал разговорами, понимал, идет заготовка, будущего материала. Заголовок родился сразу и грянул бой. В памяти свежи картины форсирования озера, действия наземных и воздушных разведчиков, головных походных застав, артиллерии. Жаль, ни с кем из участников сегодняшних боёв встретиться не пришлось. Да и были ли они участники? Казалось, действовали только боевые машины, Пехоты, танки, самоходки, самолеты. Люди сидели в кабинах, в люках, за броней, в отсеках. Важно отметить взаимодействие родов войск. Они помогали друг другу, поддерживали огнем, маневром. За считанные минуты появился понтонный мост. Когда машины подошли к гостинице Чубаров, в черном варианте уже почти набросал репортаж. В номере перепишет, поправит и на телефон. В киоске рядом с гостиницей хотел купить несколько сегодняшних газет, но их уже не было. «Разобрали еще с утра», — сообщила женщина-киоскер. Народ военными учениями интересуется. Простившись с Наумкиным, Чубаров в дверях гостиницы почти столкнулся с Шурочкой. Она тоже только что подъехала. Вместе получали ключи от номеров. «Шура». Вы о чем будете писать, если не секрет, конечно, спросил Чубаров. Ой, еще не знаю, Сергей Павлович. Явно хитрила Шурочка, верившая в примету. Поделись найденной темой, считай, что потерял ее. Вот когда напишется, тогда хвались. А вы, если не секрет? Я, конечно, о хлебе насущном. А пекарня, удивилась Шурочка и рассмеялась. Вот и я вам соврала. Поднимаясь по лестнице... Почти на ухо сообщила Чубарову. «Хочу по Твардовскому. Переправа, переправа, берег левый, берег правый. Подойдет?» «Вполне. И я почти о том же. Главной задачей дня». На лестнице Чубарова догнал голос дежурного администратора гостиницы. «Товарищ подполковник, здесь вам телеграммы!» «От кого бы это?» — вздрогнул и напрягся Чубаров. «Может, что дома случилось?» «Мать старенькая». Быстро сбежал вниз, взял бланки и вскрыл первый, прочитал текст. «Обращаю внимание, подбор фактов, точка. Тема гвоздя, запятая, замены колеса на крупных учениях, тире, несерьезно, точка, редактор, точка». Держал в руках бланк, ничего не понимая. Догадался взглянуть на адрес». Это же светличному. Вторая телеграмма адресовалась Чубарову. От имени коллег благодарю за материал. Точка. На летучке отмечен как лучший, точка. Так держать восклицательный знак Яковлев. Точка. Что там, Сергей Павлович? Встревоженно спросила Шурочка. Она видела, как Чубаров вначале побледнел, затем растерянно пожал плечами, а потом весело улыбнулся. «Что-то неприятно-приятно-веселое?» «Так точно, Шурочка!» Протянул свой бланк. Второй возвратил дежурному. «Это в 401 номер, светличному. Позвоните». Едва открыв две Чубаров услышал настойчивые телефонные звонки. Бросился к аппарату, схватил трубку. «Да-да, Чубаров слушает». «Старик, битый час звоню». «Где пропадал?» Кричал Комов. «Уже отстрелял репортаж? Чем намерен заняться? Повод есть для встречи, поговорить надо. Местное издательство предлагает подготовить сборник об учениях. У тебя, знаю, на этот счет есть опыт. Нужны советы, помощь». Для республиканского молодежного издательства Чубаров подготовил несколько сборников об армии. Сам выступал в роли составителя и соавтора. «Боря, сейчас не могу. Еще надо материал писать» часа через два. Выход на связь с редакцией. Понял, старик. Тогда встретимся завтра. Я тоже буду на вышке. Как дела? Вижу газета горячая от пламени боев. Спасибо за комплимент, Сережа. Все идет в номер прямо из-под колес и гусениц. Устал чертовски. Значит, до завтра. красные тебе строки, пожелал Комов. Быстро смыв дорожную пыль, освежившись, Чубаров попросил у дежурной по этажу стакан крепкого чаю и сел за работу. В первоначальном замысле репортажа кое-что пришлось изменить. Очень хотелось дать хоть абзац о прапорщике Халдееве. Сообщение о хлебзаводе напомнит многим читателям-фронтовикам об их окопном бытии. Иначе получается только огонь и дым, реактивные громы и ракетные молнии. Небольшим ли выйдет репортаж? Эх, была не была. Передам побольше, — решил Чубаров и вызвал редакцию. Вера Семеновна откликнулась быстро. Видно, ждала у аппарата. Вместе с ней ждал и Тихон Мироныч. Послышался его хрипловатый голос. Здравствуйте, Сергей Павлович. Место в номере вам оставили с запасом, так что гоните строку. Там ваш коллега. «Из соседней газеты что-то оплошал. Помогите ему огоньком!» Чубаров словно слышал рядом тяжеловатые, с придыхом от частого курения дыхание милейшего Тихона Мироныча. Представил его добрые усталые глаза, прикрытые густыми кустиками седых бровей. Тепло поздоровался, поблагодарил за доброе слово, пообещал помочь Светличному». Вера Семеновна, взяв трубку, прежде всего спросила, «Сергей Павлович, не страшно там? Стреляют же!» Голос у стенографистки по-матерински участливый, заботливый. «Как на войне?» Чубаров вначале хотел отшутиться, мол, всякое бывает, но ответил вполне серьезно. «Это учение, Вера Семеновна. Тем, кто в нем участвует, конечно, трудно». Стенографистка, вздохнув, предложила, «Начнем, Сергей Павлович!» Чубаров подумал, сколько матерей сейчас, вчитываясь в материалы с учений, думает о том же. Не страшно ли их сыновьям? Вот и надо им ответить прямо. Может, и страшновато порой, но это мужское дело, трудное. Давно повелось. Страна смотрит из-за армейского плеча, на него опирается». Как говорил старшина Карпенко, надо военному делу хорошо учиться, чтобы с нашей страной ничего плохого не могло случиться. Передав последние строки, поблагодарил Веру Семеновну. Хотел еще услышать Тихона Мироновича, но тот вместе с первыми страницами репортажа поспешил в типографию. Теперь вечер свободный. Правда, надо еще расшифровать некоторые записи, кое-что вспомнить, Занести в блокнот. Включив телевизор, Чубаров, изредка посматривая на экран, листал записи. По ним можно сделать журнальный очерк. В дверь постучали. На пороге появился Ром Саныч. «К тебе можно?» «Ты уже передал свое?» На лице светличного растерянность, жалкое подобие улыбки. «Заходи, Ром Саныч, я свободен. Сейчас сам себя расшифровываю». Гость тяжеловато опустился прямо на кровать, сообщил. Понимаешь, ничего не получается. Что не получается? Не понял Чубаров, сразу заметивший что с коллегой что-то неладное. Материал. Часа три сижу. Не то. Бросил на стол смятые, во многих местах правленные, перечеркнутые страницы. Боюсь, дам опять обрежут. Получил телеграмму. От гвоздя и шляпки не осталось. Редактор недоволен. Чубаров посмотрел на часы. Если минут за сорок успеть, можно спасти светличного. Многим газетчикам знакомы такие моменты. Над головой, как моклов меч, висит задание редакции, ждет газета. А в голове пусто, никакой интересной мысли, ни одного живого слова. В таких случаях пройтись бы развеяться, сосредоточиться, Светличный решил по-другому. Принял 100-граммовый допинг, и это совсем ухудшило положение. Чубаров взял брошенные листки, в глазах замелькали фразы, стремительно промчались ракетоносцы. Дым застилал все вокруг, танковые гусеницы выкрешивали искры. «Да, грома и дыма полно, стержня нет». Над заголовком думал? И я его потом пишу, когда статья готова. Он сам выплывает. Бывает и так. Но тогда идешь к заголовку вслепую. Лучше, когда ориентируешься на главную мысль, выраженную в нем. Давай так. Экзамен на боевую зрелость. Учение-экзамен. Вот и расскажем, как его сдают. Садись за стол. Сегодня на общевойсковых учениях летний гром. Первый день боевых действий. Начались они активной, воздушной и наземной разведкой. Начал диктовать Чубаров. Строка за строкой вырисовывались картины начала учений. Глаза Светличного становились веселее, в них появилась надежда. Чубаров ходил из угла в угол, диктовал абзац за абзацем, старался не повторять мысли и фразы из своего материала. Светличный оживился, начал подсказывать. Когда в черновике поставили последнюю точку, подхватился, сказал растроганно, «Ты меня сегодня спас. Так что я твой должник, как говорят, до гроба». Чубаров поморщился. Ему были неприятные излияния светличного. «Быстрее передавай, еще успеешь в номер», — сказал, провожая коллегу к дверям. «Бегу». Скажу, задержался в районе боевых действий и по дороге напоролся на гвоздь, повеселел светличный. После его ухода Чубаров почувствовал себя уставшим. Ужинать не хотелось, да и поздновато. Выпив еще стакан чаю, разделся и лег. Завтра день ожидался еще более трудный.